Глава 4 Я вышел из туалета и прошел к своему табурету, держась подальше от джентльмена, который по-прежнему сидел за своим столиком. Когда играете со Вселенной, важно придерживаться одного правила. Следует не только играть с уважением, но и демонстрировать его. Не то чтобы Вселенная обидится на вас, но она вполне может сдать вам новую карту, потому что Вселенная еще любит и учить, И вам же будет лучше, если Вселенной не придется учить вас уважению к игре. Поверьте тому, кто через это прошел. Я опустился на свой табурет и одним глотком допил виски. Прикурив новую сигарету, я проверил, хватит ли мне сигарет на обещающую быть долгой ночь. Дэнни наливал апельсиновый сок в два стакана и, повернувшись ко мне, спросил, хочу ли я сока. Я сказал, что хочу. Видимо, они с Ниной уже допили свои порции снадобья из зеленой бутылки. Дэнни поставил по стакану с соком передо мной и Ниной и сел на свой табурет. На минуту воцарилась тишина. «Пожалуй, расскажу вам обо всем», – начал я не совсем уверенно. «Три раза я решал покончить со всем. Это были больше ментальные решения, чем физические действия, но их хватило, чтобы вызвать настоящее потрясение». «Рассказать об этом или пропустим эту часть?» «А в ней есть что-то интересное?» – поинтересовался Денни. «Более чем достаточно», – с сарказмом ответил я. «Жизнь походила на песню с плясками». «О, тогда интересно». Нина подмигнула Денни, и они усмехнулись. Я не обратил на это внимания. Итак, первый раз это случилось довольно давно. Казалось, у меня было все, что должно сделать человека счастливым. Но, тем не менее, я был несчастлив». Депрессия была вызвана тем, что несколько месяцев, потраченные на чтение книг и попытки стать счастливым, ни к чему не привели. Мне становилось лишь хуже. Каплей, переполнившей чашу, стала одна ночь. Я читал книгу, автор которой описывал свою встречу с замечательным учителем. Меня разозлило, что к этому человеку просто пришел чудесный учитель и научил всему, что он хотел знать. Вот так просто взял и пришел, в то время как я должен бороться со своими проблемами в одиночку. Еще меня разозлило, что, описывая, чему он научился, автор не дает инструкций, как этого достигнуть. Какой смысл писать об этих чудесах, если не давать инструкций? Бессмысленная трата бумаги и моего времени. Наклонившись к Нине, я прошептал. Запас моего терпения в то время уже подходил к концу. Я покачал головой. «Очень ясно помню все, что произошло». «Казалось, Вселенная забыла про меня. От злости я швырнул книгой о стену и мысленно закричал, что если сейчас же не получу помощь, то прямо завтра утром отправлюсь в горы и съеду с обрыва в пропасть. По моему телу растекалась ярость. Быть может, позже я бы и передумал. Но на тот момент решение было твердым. Пока я здесь, Вселенная может игнорировать меня, но пусть попробует так поступить, когда я окажусь перед ней».